Глава 36. Тем временем Вискарра лежал на своем ложе и стонал не столько от боли, сколько от страха за свою жизнь. Если бы не это, он был бы вне себя от ярости, но страх смерти вытеснил все остальные чувства. Впрочем, если бы он был уверен в своем выздоровлении, он все равно не знал бы покоя. его воображение было расстроено страшным сном и всем тем что произошло после хотя его окружали солдаты он все равно боялся охотника на бизонов ему казалось что карлос может сделать все что захочет и потом уйдет безнаказанно даже в собственной комнате со стражей у двери вискара не чувствовал себя в безопасности Рука Мстителя может настигнуть его и здесь. Теперь он больше, чем когда-либо, хотел избавиться от нее, от той, которая была всему причиной. Но он понимал, что дело это деликатное, и осуществить его теперь труднее, чем когда-либо. Неизбежно узнают, почему Карлос так безрассудно покушался на его жизнь. Слух об этом. дойдет до высокого начальства, прикажут произвести расследование, а это его погубит, если только ему не удастся оградить себя от подозрений. Так думал Вискара, надеясь выздороветь. Когда же он начинал сомневаться в этом, мысли его становились еще мрачнее. Он с нетерпением ждал прихода Рабладу, который намекал ему, на какую-то возможность все уладить. Воинственный капитан все еще обыскивал заросли. Но вот появился Гомес и заложил, что тот решил оставить поиски и возвращается в крепость. Для Робладу события этого дня были напротив, скорее приятны. Наблюдая за ним, всякий мог бы убедиться в этом. Что действительно огорчало его, так это рана коменданта, ведь она была не смертельна. Раблада был опытнее врача и прекрасно это знал. Они с Вискарой были не столько друзьями, сколько сообщниками. Их связывало с участием в преступлениях, и любой из них без сожаления порвал бы эту дружбу в ту самую минуту, когда оказалось бы, что порвать ее выгодно. Дружба эта не помешала Рабладу от всей души сожалеть, что пуля не попала в его друга чуть повыше или чуть пониже, в голову или в горло. Сожаление объяснялось не злобой или ненавистью коменданту, а попросту тем, что, случись это, он мог бы извлечь выгоду для себя. Рабладу давно мечтал подняться выше по служебной лестнице, Он не отличался скромностью и лелеял надежду, что в один прекрасный день станет начальником крепости. Умри, Вискара, и он тут же получит его пост. Но Вискаре не суждено было умереть сейчас, и мысль об этом несколько оморачала радость Рабладу. Да, он радовался, ведь он и Гарсия были врагами, Они с давних пор не взлюбили друг друга, завидовали друг другу. Вот почему Рабладу ничуть не жалел о смерти лейтенанта. Но сегодняшняя драма давала еще один повод для радости. Повод самый существенный, больше всего отвечавший желанием и надеждам Рабладу. Хотя попытки охотника на бизонов завоевать благосклонность Каталины казались попросту нелепыми, Все, что за последнее время узнал Рабладу, пробудило в нем ревность. Мало того, он был сильно встревожен. Странная девушка — это Каталина де Крусес. Она не раз проявляла редкостную твердость характера. Такую не купишь и не продашь, как тюк товара. Последнее время она дала им, отцу и Рабладу, хороший урок. Она топнула ножкой и пригрозила, что уйдет в монастырь, в могилу, если ее станут неволить. Она не отказала Рабладу, то есть не отказала прямо, но она настаивала на отсрочке, на праве дать ответ, когда надумает сама, и Дону Амбросио пришлось согласиться. Неудивительно, что капитана одолевала беспокойство. Не то, чтобы он ревновал ее, хотя по-своему он ее любил. И его самолюбие было уязвлено при мысли о таком сопернике. Но он опасался решительного характера Каталины и боялся, что от него ускользнет ее великолепное преданное. Такая женщина пойдет на любое безумство. Она может и впрямь уйти в монастырь, а то и на равнины с этим ничтожеством, с этим охотником на бизонов. Такая женщина вполне способна на подобный шаг. Это очень на нее похоже. Правда, в любом случае она не сможет захватить с собой свое состояние. Но не все ли равно? Ведь ему-то, рабладу, оно тогда не достанется. Ну, а теперь... Нечего больше опасаться охотника на бизонов. После случившегося он капитану уже не соперник. Жизнь его под угрозой. Он не только не сможет встретиться с Каталиной, он не отважится даже показаться в поселении. За этим будут неусыпно следить. И Робладу радовался при мысли о том, как он будет преследовать своего соперника, поймает его, и расправиться с ним. Так думал и сердечный капитан. Вот почему ему доставили удовольствие события этого дня. Обшарив заросли и проследив за предполагаемыми индейцами до самого Плоскогорья, он возвратился со своими уланами в крепость, чтобы подготовиться к более длительной погоне за беглецом.